Глава восьмая. Полуденный свет. Гоблин и Индхак зашли в круглосуточный магазин возле отеля. Его ярко освещенная витрина была хорошо заметна в темноте ночи. Купив там ромэн и самгак кимпап, они с аппетитом все съели. Гоблин, кроме того, выпил еще одну банку пива. и моментально объянил. Интхак даже заметить ничего не успела. Гоблина начало шатать, он опёрся на стеллаж с товарами и начал кричать, что может ей купить всё, что лежит на полке от начала до конца. Она с трудом пыталась его утихомирить. Да что же его так развезло? С двух банок-то? тихо бормотала Интхак, как будто разгулявшийся гоблин мог её услышать. Наконец они вышли из магазина и на обратном пути в отель решили немного прогуляться вдоль озера. К груди Эндхак прижимала пакет, набитый разными снеками и вкусняшками, а она вставила соломинку в баночку с банановым молоком. Сладкий напиток просто обволакивал нёбо. Они гуляли среди ночи. Вокруг никого не было. Эндхак всё уговаривала у дрызг пьяного гоблина идти домой, но тот лишь упрямился и отвечал, что обязательно должен её проводить. Раньше от него таких слов было не дождаться. Интхак допила молоко, но всё ещё задумчиво жевала соломинку. Похоже, опьянев, гоблин стал более откровенным. Он прислонился к фонарному столбу, поджидая отставшую Интхак. А я и вправду ваша невеста? Интха всё ещё хотела ясности, и ей казалось подозрительным, что гоблин постоянно игнорирует её вопросы, поэтому она задавала их снова и снова. Но на этот раз гоблин беззаботно улыбнулся. Угу. И ей понравилось, что он сразу ответил ей так просто и без колебаний. Она ещё больше расслабилась. То есть с другими парнями мне встречаться уже нельзя. от её нахального вопроса у него кольнуло в голове. Я бы тебе не рекомендовал это делать, крайне настоятельно. А что ж тогда с моим третьим желанием? Помните? Работа, тётка и парень. Ни за что. Пока я жив, даже не надейся. А почему? Потому что не хочу. И если бы он был совсем бестелесным духом, то, конечно, таких слов говорить бы не стал. Эндхаг взглянула на высоченного го블ина, который сам был почти ростом с фонарь. Но это же нечестно. Или вы меня сами любите? Нет. Что-то вашему нет не очень доверять можно. На лицо стоящего под фонарём го블ина упала тень. Его образ снова показался Энт как одиноким. Таким он выглядел очень часто, и это одиночество заставляло девушку переживать за него. В отличие от неё гоблин не знал недостатка ни в чём, да и был он не человеком, а сверхъестественным существом, а она же была обычной школьницей, которой порой не хватало самых элементарных вещей, но она волновалась за него. Они часто встречались, но даже когда были вдвоём, казалось, что он один. А как вы всё это время жили? Чем занимались? Жил, ожидая тебя. Сердце бух упало куда-то вниз. Ожидал тебя. Выходить не только она сама кого-то ожидала, но и кто-то другой тоже ждал её, даже гоблин Нет, именно гоблин жил в ожидании, что найдет свою невесту. Индхак от смущения запротестовала. «Да перестаньте, это все громкие слова! Так я же вроде тихо говорю!» Растерянная Индхак выглядела сейчас такой милой, что у гоблина приподнялись уголки рта в мягкой улыбке. Похоже, ей хотелось знать все о его личной жизни. И он старался отвечать на её вопросы о том, что умеет летать, о том, что когда грустит, то идёт дождь, а когда хорошее настроение, распускаются цветы. Даже тёмной ночью было видно, как светится лицо Интхак, подобно белым цветам гречихи. А я у вас какая по счёту невеста? Первая и последняя. Ну, с первой, допустим, понятно. А откуда вы знаете, что последняя? Потому что я так решил. Сердце снова рухнуло куда-то под ноги. А что будет, если я не стану вашей невестой? Тогда никому будет вытащить этот меч, кроме тебя, это никто не сможет сделать. Меч? Если его вынуть, я я же стану лучше смотреться, правда? а с ним как-то не очень. Теперь Эндхак поняла, почему гоблин так ждал свою невесту. А, это как в сказках. Прекрасный принц, заколдованный в лягушку или в какое-нибудь страшное чудовище, должен встретить свою настоящую любовь и только тогда сможет вернуть в себе изначальный облик. А в кого же тогда превратиться в гоблин? В метлу? Энтхаг захихикала. Тогда давайте лучше потом меч вытащим, когда подмести понадобится. Чем больше он смотрел на Энтхаг, тем больше убеждался, что невеста, которую он искал, выросла на радость людям хорошим, светлым человеком с весёлым нравом. Ему повезло, что он нашёл такую, и что именно ей суждено вынуть этот меч. Ну, ты-то ладно, ты по незнанию. Но я-то чего в такой ситуации радуюсь? Совсем, видимо, с ума сошёл. Ладно, вытащим в другой раз. Сегодня давай просто с тобой вместе посмеёмся. Хотя Гублен улыбался, но Инхак всё равно ощущала его одиночество. Не теряя времени, она предложила: "Может, когда пойдёт первый снег? Первый снег, тогда метла точно понадобится". Ладно, тогда с первым снегом, тихо сказал гоблин и на секунду прикрыл веки. Под ночным небом остались только они вдвоём. На следующее утро среди прохужих царило радостное оживление. В ноябре, уже на пороге зимы, на голых ветках деревьев неожиданно распустились цветы. Финтхаг заметила цветущие ветви, свешивающиеся через ограды домов на улицу, и её лицо тоже осветилось улыбкой. Единственным, кто не смог порадоваться этой новости, был гоблин. До самого обеда его мучило ужасное похмелье. Он сидел, обхватив раскалывающуюся голову руками. Вчерашний вечер в памяти всплывал смутно, обрывками. Он вспомнил энтхак, потягивающий банановое молоко. Вспомнил, что она много раз спрашивала его о чём-то, как она смеясь предложила вытащить меч, когда выпадет первый снег. И чем больше он вспоминал о событиях прошлой ночи, тем сильнее у него болела голова. Ему было очень нехорошо, но тем не менее он сел за руль и поехал в школе. Инхак ещё не ушла домой и сразу заметила гоблина. Собственно, его трудно было не заметить. Красивый мужчина в тёмных очках, высокого роста, с длинными ногами и хорошей фигурой, стоял, облокатившись над дорогую машину. Эндхак всё никак не могла привыкнуть к тому, насколько он привлекательный. Она скорее подбежала к нему. Гоблин сел за руль, Эндхак устроилась рядом. Он бросил на неё быстрый взгляд. Слушай, я вчера никаких глупостей не делал. Ну и что? Сами ничего не помните? А что, по моему лицу не видно, что не помню? Эндхак про себя посмеивалась, вспоминая вчерашний вечер и как она опьянела от двух банок пива, а потом всё время глуповато улыбался. Сейчас бы супчик у горячего, и вам от похмелья очень хорошо поможет. Вот почему ты, как только меня увидишь, всегда сразу о еде разговор заходит. специально до встречи аппетитно гулеваешь Ну так это потому что вместе с вами хотела поесть Гублин усмехнулся Ну да чего же забавная девчонка в мелочах полностью душу раскрывает Ну и что же мы вместе будем есть мясо Мясо я на это даже не рассчитывала но ну, раз уж вы сами предложили отличная идея Гублена остановился на тихой улочке, вышел сам, обошёл машину и открыл дверь для Инхак. Всё, выходи, приехали. На улице не было ни души, но ей было неловко за такое открытое проявление галантности. Немного смущаясь, она вышла из машины и тут же заметила, что над ней раскинулось совсем другое небо. Ой! Инхак вскрикнула от неожиданности. Улица, на которой она стояла, уже была канадской. Они же только что были в Корее, а тут, как по волшебству вжух, резко все поменялось. Вокруг нее точно была Канада. Это тебе ответный подарок за твой гербарий. Круто! Блин, как круто! За кленовый лист в страну кленового листа, а это часом не наше свадебное путешествие. Так, всё, давай назад в машину. Гоблин был не в настроении слушать всякую чушь и снова открыл дверцу. Эндхак сделала вид, что ничего не заметила, и радостно побежала вперёд, не разбирая дороги. Ты куда собралась? Нам не туда, нам в ту сторону. Гоблин зашагал в противоположном направлении. Перед Эндхак снова маячила его спина, и ей снова пришлось его догонять. Но сейчас он хотя бы не выглядел так одиноко. Хотя, возможно, ей просто приятно было так думать. В любом случае ей так показалось, и она бодро засеменила вслед за ним. С первого взгляда было понятно, что ресторан, в который они зашли, был традиционного, классического стиля. На стенах висели старинные картины, За столами, на которых стояли элегантные вазы с цветами, обедали довольные жизнью люди. Общий настрой заведения передался и Инхак. Они сели друг напротив друга, им сразу же принесли стейк. Ну что, спасибо за приглашение. Приступим. Ух ты, сколько тут мечей, прямо на выбор. Она в шутку начала размахивать их в воздухе одним из ножей, лежавших на столе. Гоблин нервно отпрянул назад, Энтхаг засмеялась. Отпив немного воды, гоблин понизив голос обратился к ней: "Ты ж проголодалась, ешь. И слушай, что я тебе сейчас скажу. Только не обижайся, потому что для меня это действительно очень важно". Энтхаг уже разрезала стейк и начала жевать, поэтому, чтобы не говорить с набитым ртом, просто кивнула. и промычала в знак согласия. Ей тоже было интересно, что же такое важное ей сейчас скажет гоблин. О этого меча, ну как рукоятка выглядит? Да вы что, до сих пор не доверяете мне? Нет, ну что за человек в самом деле? Энтхак, разозлившись, ажесточённо воткнула нож в стейк на тарелке. Просто в таких вопросах лучше перестраховаться лишний раз. На Стейвол Гублин, посмотрев ей в глаза, "Это и есть недоверие, разве нет? А тых разговора у Энтхаклиш всё больше портивость настроения. Она в первый же день увидела огромный меч, воткнутый ему в грудь. На нём был выгравирован белый тигр. Между прочим, я тоже про вас, ну, то есть про гоблинов кое-что пыталась выяснить. Вот только как не искала про одну вещь, нигде ничего не смогла узнать, как раз про этот меч. Как это произошло? Вы сами на меч бросились или кто-то другой ударил? Это сделал тот, от кого я этого никак не ожидал. Я так и думала, что это будет жестокая история. Ладно, тогда оставим это. А какой у вас точный возраст? Сколько вам лет? девятьсот тридцать девять лет. О, еще ужаснее, извините, хотя, наверное, хорошо так долго жить, не стареть, денег много иметь, невесту встретить. Индхак улыбнулась, но выражение лица гоблина оставалось напряженным. Долго жить хочешь, чтобы для тебя время остановилось, а всех вокруг уносило прочь? Энтхак отложила ноши и внимательно посмотрела в глаза гоблину. Так вот, почему он грустный, и вот почему всё время одинок. Она немного понимала его, ведь её мать по сути тоже унесла прочь, и она осталась на свете одна. Но у меня же будете вы. Если вы постоянно будете рядом, то и мне бы, наверное, понравилось жить так долго. Вики Гоблина чуть дрогнули. Он стал смотреть на Эндхака немного другими глазами. Выйдя из ресторана, они направились в сторону фонтана. Летящие брызги воды переливались в ярких лучах солнца. Казалось, что каждое мгновение блестит и переливается вместе с ними. Да чего же ужасные вещи с вами происходили, а вы так хорошо держитесь? Да, он давно часто выглядел грустным, но говорил всегда с достоинством, порой даже вознекая ощущение, что надменно. Ну так уж почти тысячи лет прошла. Что мне об этом грустить? Я просто не по годам энергичный гоблин, который смиренно принимает свою судьбу и пытается держаться молодцом. Интхаку усмехнулась. Держаться молодцом. Про себя она тоже говорила. Уход не нужен, она расту сама, как кактус. Схожесть характеров чем-то сближала их. На пути к фонтану им легкоша голось вместе. Не бывает такой грусти, которая бы длилась вечно, впрочем и любви тоже. Ставлю на то, что бывает, и на что ставишь на грусть или на любовь, на грустную любовь. Она сказала эти слова без задней мысли. Но гоблина они сильно удивили. Грустная любовь. От этого сочетания у него начало покалывать где-то в груди. В его жизни за все 939 прожитых лет грусть и любовь никогда не были вместе, и потому сейчас его сердце забилось сильнее. Можем поспорить, если хотите. От её предложения Гоблин аж прищёлкнул языком. Откуда ей известно, что он любит заключать пари? Она говорила, что пыталась про него что-то разузнать. Интересно, что ей удалось выяснить. Вы уже давно один и сильно страдаете от одиночества. Ещё вы очень непостоянный, характер у вас отвратительный, любите, чтобы вокруг вас было темно и сыро. А что это ты про меня только плохое собирала? Людям вы можете делать и хорошее, и плохое. И ещё у вас нет семьи. Сияющее улыбкой лицо Эндхак немного мрачилось. Возможно, поэтому вы и бросили меня отну в отеле. Не бросил, а специально там поселил, чтобы ты сама подумала, о чём становиться невестой го블ина или нет. Никто заставлять не будет, если не хочешь, то и не надо. Ух ты, Чем больше вас слушаю, тем больше кажется, что вам самому хочется, чтобы я от этого отказалась. Зачем вы это сейчас сказали? Или вам не нравится, что я ваша невеста? Или у вас есть другая женщина? Если нет, то лучше соврите, только не говорите, другой нет, просто ты мне не нравишься. Это ещё обиднее. Невеста видит меч, она может вытащить меч. Так, кажется, вы говорили. Я вам сейчас докажу, невеста я вам или нет. Прямо сейчас его вытащу. Посмотрим, насколько лучше вы будете без него смотреться. Эндхак стремительно шагнула к гоблину, но он тут же отстранился. Она поняла это как знак того, что он её отвергает и разозлилась ещё больше. Только вчера он давал понять, что она ему нравится, что всю жизнь ждал Или он имел в виду, что в принципе ждал невесту го블ина, но не конкретно её. Эндхак всё ещё пребывала в неуверенности. Ей было сложно понять, как даже гоблин ведёт себя искренне, и его отношение к ней было изменчиво, как флюгер на ветру. Да, конечно, не просто вдруг полюбить кого-то, кто появился так внезапно и назвался твоей невестой, но но всё равно Нехорошо отвергать человека вот так, без всяких объяснений, Эндхак считал так. Пусть он не очень благодарен судьбе за то, что свела их вместе, но сама она не проклинает судьбу за это, по крайней мере, в настоящий момент. Не надо так близко подходить, а лучше говори оттуда, где стоишь. Гоблину действительно стало страшно. что она может прямо сейчас вынуть меч, и он все время пятился от наступавшей Индхак. «Ладно, пусть будет так», — подумала она. «Тогда наколдуйте мне золото, как там в сказках пишут. Гоблин дубинкой постучит, тук-тук-тук, я весь золотосундук». «С чего это? Да и дубинки у меня нет». «Нет? Да что это за гоблин такой без дубинки?» Такого недоверия к себе гоблин стерпеть не мог. Он раздвинул рукой струи фонтана, и в ней появился меч. Взмах водным клинком, и на эндхак полетели сверкающие капли. Она тоже засунула руку в фонтан и стала брызгаться на гоблина водой, но попасть в него было трудно, так как он постоянно исчезал и появлялся в другом месте. Энтхак уже запыхалась, пытаясь его поймать, но он постоянно ускользал от неё. Тоже мне, школьницу победил. Нет, даже не так. Чтобы победить какую-то школьницу, пришлось сверхспособности применять. А что, нельзя? А почему тогда у меня сверхспособности нет? Вот вы сколько всего разного делать умеете, а невеста го블ина, она что? Только призраков видеть может и всё. У Эндхак была одна очень важная сверхспособность. Она была единственным существом на свете, которое может вытащить меч гоблина. Хотя, в принципе, можно было сказать и наоборот. Единственной целью ее существования было стать той, кто вытащит этот меч. Эндхак еще о многом не догадывалась. Гоблин еще об очень многом не мог ей рассказать. Он посмотрел на Эндхак. Лицо девушки было всё в каплях воды. Не сказав ни слова, гоблин отвёл взгляд. Его наполнила горечь. Подождёте меня немного, мне нужно ненадолго отлучиться по делу. Вдоволь наплескавшися у фонтана, Эндхаг куда-то засобиралась. Гоблин не совсем представлял, по каким делам и куда она может пойти в Канаде, но Эндхаг достала из школьной сумки сборник стихов. протянула к гоблину, чтобы ему было не так скучно ждать, и тут же исчезла. День выдался очень солнечным. Неподалеку от фонтана была скамейка. Гоблин уселся на нее и начал просматривать книжку, медленно перелистывая страницу за страницей. Губы гоблина тронула улыбка. Некоторые стихи Эндхак сама переписывала от руки. На стихотворении физика любви его взгляд задержался. Вес и размер непропорциональны объёму. Он пробежался взглядом по строчкам от первой строфы до конца вниз. В этот момент он услышал, как издалека его радостно окликает знакомый голос. На другой стороне улицы перед пешеходным переходом стояла Эндха и махала гоблину рукой. Её фигурка то появлялась то ищи зала за проезжающими машинами. Как только на светофоре загорелся зелёный, Энхак вприпрыжку побежала через дорогу. Шаг, ещё один и в такт её шагов белые полосы перехода окрашивались в красный цвет. Она немного удивилась, но продолжила идти вперёд, как будто по красной ковровой дорожке, проживая эти волшебные моменты, как и подобает невесте гоблина. Вес и размер непропорциональны объёму. Девчонка мала словно фиалка, девчонка легка как лепесток, но сила, с которой меня к ней тянет, больше всего притяжения земли. Стих на этом не заканчивался. Гоблин спокойно сидел на скамейке и не мог отрывать взгляд от приближающейся эндхаг. Ритм стихов совпадал с ритмом её шагов. Восхищенная волшебством, которое устроил для нее гоблин, девушка от всей души рассмеялась. И в этот момент я, подобно яблоку Ньютона, срываюсь и с неизбежностью скатываюсь к ее ногам. С гулким звуком бабух, с громким стуком, мое растерянное сердце, сбитое с толку, металось между небом и землей. Такой была моя первая любовь. Лицо приближающегося Эндхака было озарено таким счастьем, что казалось, будто на улице в этот самый светлый полуденный час стало ещё светлее. Лицо Гоблина постепенно становилось серьёзным. Казалось, что время начало замедлять свой бег, а потом и вовсе остановилось. Даже брызги фонтана словно застыли в воздухе. Его глаза, не отрываясь, смотрели на весёлую девчонку, бежавшую к нему. Он наконец смог сделать вдох, и время потекло снова. Эндхак радостно подбежавшую к гоблину по волшебной красной дорожке перехода, несколько озадачило его серьёзное лицо. Что с вами? Он ничего ей не ответил, лишь изредка моргал, и по его глазам казалось, Что он смотрит на неё, но не видит. Вы на что-то злитесь? Она лишь ненадолго забежала в отель и теперь расстроилась, полагая, что он сердится за эту отлучку. В этот момент гоблин решился умереть снова. Раньше он думал, что на самом деле этого хочет, когда же смерть стала реальностью, пытался её избежать. И вот теперь он принял решение. Ему нужно умереть до того, как она станет ему еще более дорога, до того, как ее лицо станет сиять еще ярче. И так решено. Он должен исчезнуть. Этот выбор он сделает ради нее, ради красоты ее смеха. Он покинет этот мир.